Голова 4. Комната для допросов выглядела прямо как в детективном фильме. Размер комнаты был примерно четыре татами, в центре стоял стол с двумя стульями спереди и сзади стола, стул у двери был для допрашивающего, в то время как стул возле окна был для допрашиваемого. В углу комнаты рядом с выходом был еще один стол, здесь должен был сидеть протоколист, а также там находился внутренний телефон. Я усидел на стуле для допрашиваемого, опустив плечи, Она удерживалась изо всех сил, чтобы не заплакать. Ей было обидно быть подозреваемой в преступлении, которые она не совершала. Военный полицейский напротив Яу стал красную книгу и словарь часто используемых слов и фраз, изо всех сил пытаясь общаться с эльфийкой. Мусорная корзина рядом с ним была заполнена скомканными бумагами, видимо, он очень сильно старался. Поскольку полицейские рассматривали ее как подозреваемую, они должны были говорить строго и оказывать на нее давление при допросе. То, что кошелек жертвы находился у нее, было сильным обвинением против девушки. Другими словами, ее поймали с поличным. Тем не менее, они решили не заходить так далеко. Это было потому, что полицейский, который был следователем, понимал, что его знание языка было не очень хорошим. Когда не знаешь языка человека, с которым говоришь, нужно быть очень осторожным при общении. Следователь тщательно записывал каждое слово, которое произносила девушка, переводил и пытался объединять эти слова в предложение, а затем спрашивал у Яо, вот так ли она сказала. После всей этой тяжелой работы он наконец мог сказать «А, я понимаю. Неудивительно, что все было так». Вскоре стало ясно, что это была необычная кража. «Что? Это не то, что сказала жертва?» – подумал следователь. Перед ним была тёмнокожая эльфийская красавица. Кроме того, он нашел слово в словаре, которое могло означать «подвергся нападению» или «был избит», поэтому он не мог просто проигнорировать это, Если девушка действительно подверглась сексуальному насилию, ей нужна была психологическая помощь. Суровый голос следователя в конце концов сменился на более мягкий, и следователь иногда произносил «мм», когда слушал, что говорила Яо. А затем он злился на свою неспособность правильно допросить ее, прежде чем обратился к своему подчиненному. «Ну что ж, это было неловко. Я не знаю подробностей, помоги мне найти Лилей для этого». Телефон в комнате допроса зазвонил, и следователь, прежде чем поднял трубку, сказал. «Пожалуйста, подождите. Это Кикучи. А, да, мы долго ждали. Приведите ее», сказал следователь по телефону. Когда Лялей вошла и услышала о проблеме, она все решила в одно мгновение. Выслушав показания Яо, было установлено, что обвинение в вымогательстве было ложным. Человек, который об этом сообщил, признался после того, как его привели, и он был арестован по обвинению в попытке изнасилования. преступности в особом регионе справлялись следующим образом. Если жертвы или обвиняемые были японцами, и если преступление было совершено в Арнусе и в его окрестностях, то обвиняемого отправляли в Токио на суд. Если преступление происходило за пределами этих мест, или если обвиняемые и жертвы были местными жителями, их передавали соответствующему судебному органу в соответствии с назначением ПИНа. Этим органом был дом Формал в Италике: Обвиняемого будут судить по законам особого региона. В этом случае, поскольку Яо и этот человек были из особого региона, их отправили бы в Италику. Итак, дело, в котором была замешана Яо, было закрыто. Чтобы не упустить возможность, Яо схватила Лилея за руку, когда-то собиралась уйти, и рассказала ей о своем желании встретиться с людьми в зеленом и попросила ее побыть переводчиком. Затем она рассказала ей о богданном драконе. Даже Лилей не могла притвориться, что не видела или не слышала ничего после того, как узнала о том, как племя темных эльфов подверглось нападению огненного дракона. Она была уверена, что огненный дракон, о котором Яо говорила, был тем же самым драконом, что напал на деревню Кода. Многие из друзей и семьи Яо погибли из-за него. если ты хочешь, чтобы я попросила японцев помочь тебе?» «Да, я вижу, что ты великодушный человек и сочувствуешь мне. Пожалуйста, помоги!» Естественно, у Лилей не было причин отказывать Яо, Мечта эльфийки постепенно становилась явью, но вскоре после этого она снова погрузилась в пучину отчаяния. Таверна Арнуса vip столы Запах здесь был как в только что вычищенном кафе. Устойчивые столы и стулья были выстроены в ряд, а повсюду стояли декоративные растения и висели картины. Они придавали роскоши этому месту, что полностью отличалось от обычной хаотической атмосферы таверн. Хотя было еще слишком рано для обеда, Боза, Спаначи и другие благородные дочери рыцарского ордена заняли лучшие места. После того, как девушки разложили на столе книги, они подвинулись ближе друг к другу и начали перешептываться. Внимательный слушатель смог бы разобрать такие фразы, как «атризы», «новая редакция», «разделение обязанностей по переводу» и так далее. «Дамы, сегодня у нас в меню новый чай. Советую вам попробовать его». Официанта, обслуживающего их, называли лавочник. Он не отказывался служить этим элегантным, благородным дамам, но отвечал им прямолинейно. Видимо, он был отправлен едной для обучения в неком специализированном ресторане Викибукара. Поскольку гражданским было запрещено въезжать в особый регион, то они продавали чай и кофе из Японии по специальным ценам местным шеф-поварам и официантам, а также обучали их. Командование сил самообороны задавалось вопросом: «Может быть, этим должна заниматься вторая секция?» «Военная разведка». Когда солдаты сил самообороны наблюдали за трудолюбивым подчинённым Янагиды, они говорили, «Разве это не тот парень, которого отправляли в Экибукру для обучения?» Когда кто-то говорил подобное, то он по-прежнему выглядел хорошим дворецким. «О, как вкусно! Что это за десерт?» Да, миледи, это торт Наполеон. Тонкие слои пшеничного бисквита, не очень сладкий, покрыт чередующимися слоями заварного крема со вкусом бренди и, наконец, глазирован шоколадом. Это особенное блюдо было приготовлено известными шеф-поварами из киу Замечательно. Такая страна, как Япония, делает десерты в художественной форме. Благородные дамы высказали благодарность на японском. Поскольку они приехали сюда, чтобы изучить японский язык, они должны были, очевидно, постоянно говорить на нем. Я уверен, что шеф-повара будут рады получить похвалу от таких осведомленных посетителей. Но он тактично промолчал о том, что пирог не был придуман в Японии, Будучи официантом, он был высокопоставленным слугой людей благородного происхождения, и, вероятно, было бы лучше не говорить им об их невежестве. Кроме того, его глаза постоянно бегали, собирая информацию, однако увидев истинную сущность книг на столе, его сердце заполнилось разочарованием. «Да не Фуджоши!» «Любительницы иойных аниме и литературы!» «Пробарматалон!» Это слово ясно иллюстрирует то, о чем он думал. Возможно, для них было слишком рано изучить подобное. Он хотел взглянуть на EEI – Essential Elements of Information – важные элементы информации. Наиболее важные требования к информации в отношении противника и окружающей среды, помогающей в принятии верного логического решения. Или о чем они думали и что они будут с этим делать? И как ему теперь составлять отсчет? В этой же таверне я молча сидела за другим столом. Она смотрела в пустоту, ее глаза не фокусировались ни на чем. она была похожа на выключенного робота, тихо сидевшего в уголке. Лилей присела напротив неё, она смотрела на Яо, которая ушла в себя. «Извините за ожидание». Далила, девушка-символ ресторана, принесла им чайничек на серебряном подносе. Лилей любила травяные чаи из Японии. На этот раз она заказала зверобой, который хорошо помогал при депрессии. На самом деле этот чай был для Яо, а не для Лилей. Однако Яо вообще не притронулась к чаю, поскольку Лили не могла ничем ей помочь. Она просто налила чашку чая и предложила ее выпить. «Попробуй». Выражение лица Яо не изменилось, но она неосознанно поднесла чашку к рту. Через некоторое время она выпила всю чашку. Лилей снова налила чаю и опять предложила Яо выпить его. «Попробуй». Яо все еще была в состоянии шока, когда снова поднесла чашку к рту. После того, как она закончила пить и поставила чашку на стол, она была наконец готова поговорить. «Это ведь просто кошмар. дурной сон. Это не может быть реальностью. Это сон. Я сплю». Лилия продолжала молчать, а я усидела с опущенными глазами и снова поднесла чашку карту. рту. Эльфийка посмотрела на бесчувственное лицо Лилии и снова начала плакать. «Ты ничего не скажешь?» «Это не сон. То, что ты слышала и видела, вся эта реальность». «Должно быть, ты ошиблась, когда переводила, так ведь?» Перевод был верным. «Пожалуйста, скажи, что ты ошиблась!» «Даже если я и сделаю так, то ничего не изменится. Но почему? Почему мне отказали?» «Разве генерал Хадзама не объяснил тебе причины?» «Но если это так, тогда я...» «Мы надеемся, что вы поможете нам победить огненного дракона. Пожалуйста, помогите нам!» Именно так я упросила генерала Хадзаму, когда Лили устроила им встречу. Кроме того, эльфийка показала лидеру людей в зеленом алмаз, который ей дали ее племени. Однако с самого начала Хадзама был не в том настроении. Он открыл карту и узнал, что родная деревня Яо находится в лесу Шварц, покачал головой и нахмурился. «Это слишком далеко. Извините, но мы не можем вам помочь». Хадзама продолжил объяснение. «Ваша деревня расположена в лесу Шварц, который находится в границах соседнего королевства Эльба». Думаю, вы понимаете, что происходит, когда армия пересекает границу другого государства. Это был древний общепризнанный факт, что провести войска через границу другой страны, объявить этому государству войну. Так было и в особом регионе, и на земле. Даже если не пересекать границу, а просто расположить войска вблизи границы, это все равно повысит политическую напряженность. Тогда... Тогда как насчет небольшого отряда, я Я слышала, что людям в зеленом нужно было около десяти человек, чтобы заставить огненного дракона уйти. Маленькая группа вроде не должна считаться армией, верно? Я не могу этого сделать. Отправить нескольких человек для борьбы с таким опасным существом, как огненный дракон, все равно, что отправить их на смерть. Я не могу отдать такой приказ. И тогда я его заплакала. Это все, что она могла сделать. Я его никогда так не плакала в своей жизни. Даже когда она потеряла человека, который должен был стать ее мужем, даже когда она узнала, что ее любимый погиб, она протёрла лицо, но слезы продолжили течь в тишине. Теперь они стекали по ладоням и рукам, а затем соскальзывали с локтей. Она пыталась плакать тише, но у нее не получалось. Офицеры за столом по соседству молчали в течение некоторого времени из-за тяжелой атмосферы в комнате.